Пока я полила из ружья, убивая время, папа всё рассказал про то, как они с мамой познакомились, как ходили по кафешкам и веселились. Они ходили в кафе Серебряный башмачок и в кафе Каса Лома и в кафе Капля росы. Папиное изложение их романа отличается от маминого. По его словам, она за ним бегала, чтобы он на ней женился. Но я-то лучше знаю. Папа говорит, что мог бы заполучить любую девчонку в Джексоне, но выбрал маму, потому что она была очень застенчивая. Однажды днём он приехал за ней в своём голубом дессото и повёз гулять. Сиденье обожгло ей ноги, а он и не знал, пока она не начала кричать. Она была слишком хорошо воспитана, чтобы сказать об этом. Я знаю, что мама у нас леди. Все это говорят, но я не стала бы утверждать, что в ней до сих пор осталась хоть капля той застенчивости. А форель-победительницу мы переложим из морозилки в холодильник сегодня вечером, чтобы к завтрашнему дню она оттаяла и была свеженькой. 18 сентября 1952 год. Форель была твёрдая как доска, когда папа достал её из холодильника, поэтому он положил её в кастрюлю с кипятком и запер в багажнике машины. Когда мы прибыли к штабу Раде и у пятнистой форели, папа опять повыступал насчёт того, как ему до сих пор не везло, может, он сегодня хоть одну рыбку поймает, иначе что же про него подумает его дочурка. Потом мы, как всегда, помотались туда-сюда по реке, чтобы все нас увидели. Потом погребли назад к своему местечку и стали ждать, когда разморозится форель. Да, не зря эти холодильники стоили папе чёртова уйма денег. Около 2 часов дня форель наконец оттаяла, но из-за того, что её сунули в кипяток, глаза у неё стали мутными. По мне, вид у неё был далеко не свежий. Папа тоже так подумал и начал ругаться. Потом ему в голову пришла идея. Он сказал: "Никуда не уходи, «Если кто-то подойдет, скажи, что я отлучился в туалет». «Я сидела и ждала, и надо вам сказать, я не знаю, что может пахнуть хуже мертвой форели». Примерно час спустя он, крадучись, появился из кустов, напугав меня до полусмерти, и заставил принести рыбину к кустам, куда он приволок весь свой набор для набивки чучел, включая искусственные глаза и самолетный клей. «Искали мы целую вечность». Ну нашли такие глаза для форели. Они оказались великоваты и не того цвета, но папа сказал, что судъяврят ли заметят. Он вырезал у бедной форели настоящие глаза и на их место приклеил пластмассовые. Потом мы сидели и дули на них, чтобы скорее высохли. И часам к 4 рыба имела вид вполне сносный, правда, странноватый. Но папа сказал ничего, зато кажется, что она умерла от испуга. Я же говорила, мой папа предпочитает во всём видеть светлую сторону. Только мы собирались уезжать, как мимо на лодке проплыл какой-то старичок и крикнул: "Слыхал я, Эмет Вивер, сегодня утром поймал 13-фунтовую. Наша форель весила всего 12 фунтов и 2 унции. Вижу, папа сейчас в обморок упадёт, но мысль у него работает быстро. Он схватил мою коробку с пульками для духового ружья и все их затолкал в рот этой бедной форели". В то время, как мы прибыли в штаб, все, кроме нас, уже взвесили своих рыб. Пока что победителем была рыба эмметта-вывера, которая весила не 13 фунтов, как сказал тот старик, а 12 фунтов 8 унций. Знаете, что сделал папа, войдя в комнату? Сунул мне рыбу и сказал: "Гляди, те ребята, что поймала моя дочурка". Я просто поверить не могла и сказала: "Ой, нет, папа, это же ты поймал". Он сказал: "Нет, мила, это ты. Беги и взвесь её". Если бы взгляды могли убивать, Он был бы мертвее этой рыбы с пластмассовыми глазами. Я-то понимала, что он делал. Он вёл себя так, будто на самом-то деле поймал рыбу он, но будучи хорошим отцом, милостиво позволил своей дочурке насладиться славой. Я попыталась всучить ему рыбу обратно, но все уже успели настолько умилиться его замыслу, что буквально подтолкнули меня к весам. Я очень бережно положила рыбу на чашу весов, чтобы пластмассовые глаза не стукнули на всю комнату о железяку. Наша форель весила 12 фунтов 9 унций. Значит, в ней, быстро подсчитала я в уме, 7 унций свинцовых пулек. Все захлопали и разом заговорили. Дочка Билла Харпера победила. Я обернулась, папа улыбался. Его хлопали по спине, вся честь досталась, разумеется, ему. И тут ко мне подлетела миссис Дот, принялась меня обнимать, целовать и говорить, как она горда, что юная дебютантка выиграла первый приз и что меня надо сфотографировать для газеты. Я не спускала глаз Форелли. Когда судья подошел, чтобы взять ее, я цепко выхватила рыбину у него из-под носа. Официальный фотограф Родео Пятнистой Форели начал крутить меня так и сяк, чтобы я приняла красивую позу для фотографий в газете. Мне велели поднять наш улов повыше за хвост и широко улыбнуться —